Глава 13. Прежде чем нырнуть под ленту, закрывающую вход на место преступления, Ким несколько раз глубоко вдохнула. Сейчас войти туда ей было труднее, чем накануне ночью. 14 часов назад всё здесь было заполнено парамедиками, потенциальными свидетелями и зеваками, старающимися выбрать место поудобнее, хотя на высоте четвёртого этажа им мало что было видно. Накануне эта квартира ничем не походила на ту, расположенную несколькими этажами выше, но сегодня всё было иначе. Толпа зевак исчезла, и люди вернулись к своей повседневной жизни, успев насладиться бесплатным представлением. Ленту охраняли два констебля в форме, которые уже успели на этой жаре почувствовать вес каждого грамма своих килограммовых защитных жилетов, а ведь солнце еще не достигло зенита. Еще один полицейский маячил в подъезде у них за спинами. Проходя мимо, Ким не могла не почувствовать легкую симпатию. Охранные мероприятия трудно назвать мечтой полицейского в форме и трудно заставить себя вставать по утрам только для того, чтобы идти охранять вход в многоквартирный жилой дом. В подъезде полицейских практически не осталось, и жители могли спокойно заниматься своими делами, за исключением четвертого этажа, на котором офицеры охраняли лестничные пролеты и лифтовые шахты. Теперь, когда людей было мало и никто не суетился, Ким смогла в подробностях рассмотреть квартиру. И прежде всего она увидела темный коридор, ведущий от входной двери прямо в гостиную. По правую руку располагались двери на кухню и в одну из спален, по левую — в ванную и еще в одну спальню. Пройдя коридор, она попала в комнату с окнами на южную сторону, где температура от прямых солнечных лучей зашкаливала так, что свободно можно было вскипятить чайник, не прибегая к помощи плиты. Обычно, когда человек вырастает, размеры помещения начинают казаться ему меньше, чем есть на самом деле, но эта комната выглядела гораздо больше, чем помнила Ким, хотя и была точной копией комнаты на седьмом этаже. Конечно, в той комнате большую часть помещения занимали две сдвинутые кровати, возле которых едва помещался раздолбанный шкаф с их бедными пожитками. Ким отогнала эти мысли и вернулась в квартиру на четвертом этаже, в которой мич и один из его коллег, одетые в белые защитные костюмы, разворачивали ковер. Ее взгляд упал на батарею отопления, и перед ее глазами вновь появилась сцена прошлой ночи. «Привет, инспектор!» Митч снял синие перчатки и маску. «Какими судьбами?» Ким пожала плечами и отошла к окну. «Просто хочу получше почувствовать местную атмосферу», сказала она, чуть не добавив «опять». Опытный, умеющий логически мыслить офицер полиции, в ней прекрасно понимал, что это другая комната. И все-таки она никак не могла избавиться от воспоминания о Мике, который мирно спал в своей левой кровати. кем представила себе, как он, завернувшись в серое шершавое одеяло и став похожим на колбасу, кричит. «А теперь попробуй найди». А она притворяется, что ищет его. Она ясно видела страх на его лице, появляющийся каждый раз, когда в комнату входила их мать, прижимавшая к груди нож и обещавшая вырезать из него дьявола, если это потребуется. Но лучше всего она помнила ощущение его крохотного тельца, прижимающегося к ней, когда подлая предательница жизнь наконец покинула его. Но и тогда она, еще шестилетняя девочка, считала, что если бы помощь пришла чуть пораньше, ее брат остался бы жив. А ведь помощь тогда действительно пришла. Сначала она подумала, что слышит удары по батарее, к которой была прикована. В те годы нагревательная система для того, чтобы обеспечить все квартиры горячей водой, работала дважды в день, в 8 утра и в 8 вечера. Когда она включалась, старые трубы, идущие с самой крыши, начинали вибрировать. В самом начале Ким пыталась считать эти включения, чтобы не потерять счёт дням, но очень скоро окончательно запуталась. И только когда повторяющиеся удары проникли в её затухающее сознание, она поняла, что это появилась помощь. Но для её брата-близнеца было уже слишком поздно, как и для юноши, который вчера вечером сидел возле батареи в его позе. Но ведь до девушки они добрались вовремя, хотя это не помогло спасти её. И все-таки вчера она была жива, как и Ким 30 лет назад. Тогда она тоже была недокормленной, слабой и хрупкой. Но тем не менее у нее хватило сил сопротивляться полицейским, которые забирали у нее брата. Она ничего не могла с собой поделать. Совпадения стояли у нее перед глазами, как какой-то дьявольский список. Место совпадает. Батарея совпадает. Наручники совпадают. Мертвый мальчик совпадает. Живая девочка совпадает. Упаковка от крекера совпадает. Бутылка колы. совпадает». Ким понимала, почему Вуди предпочёл закрыть глаза на все эти совпадения. Только так он мог позволить ей расследовать дело после того, как она заверила его, что справится. И она справится. В этом Ким была уверена.